Глава 12. Отщепенцы Военный лагерь Кобальдов жил своей жизнью. Несколько дозорных вглядывались в туман, пара бойцов суетилась у большого котла на костре, остальные расселись полукругом и общались. Один что-то рассказывал, остальные внимали и вставляли комментарии. Гортанно лающий язык был мне незнаком, но рассказчик, похоже, говорил что-то смешное. потому что раскаты хохота раздавались оттуда регулярно. Обмотанные грязными тряпками гуманоиды обосновались у каверны и то ли охраняли вышедшую на поверхность породу, то ли были изгнаны из родного племени и не знали, чем себя занять. Ясно было одно. Лидер этой группы изрядно насолил три стаду, раз за его голову назначена награда аж в пять золотых. «Не бог весть что, но меня заклинило». Захотелось помочь обреченному городу хотя бы так. Кроме того, на периферии сознания тлела кое какая идейка, никак не желая покидать голову, пока ее не проверю. Нужный мне кобальт, лидер шайки Грукхыр, за голову которого город объявил награду, увлеченно счищал ржавчину с тяжелой кирки. Выглядел он чуть выше и массивнее своих соплеменников, мне примерно по грудь, зато втрое шире в плечах. Огромное пузо свисало ниже ремня, который носил чисто декоративные функции. Кобальт, нисколько не смущаясь, обходился без штанов, щеголяя в одной только набедренной повязке. Но больше всего поражали его несоразмерные росту ступни длиной не меньше полуметра. Отщепенец Грок Хыр. Тринадцатый уровень. Кобальт. Элитный. Значит, изгнанник. Тогда понятно, почему рудокопы вдруг вышли на большак, грабя путников и совершая набеги на фермеров округе три стада. Тем временем отщепенец почесал киркой пятку и зевнул. Любитель поспать после сытного обеда? Я внимательно обвел взглядом его подручных. Десяток бойцов десятого-одиннадцатого уровня. И престарелый, сутулиный шаман 12 -го. Он, ни на кого не обращая внимания, пританцовывал и напевал у костра. Все это время я лежал в незаметности. не столько продумывая атаку, сколько отслеживая наличие поблизости других игроков. Навык совсем не качался, но это было гарантией, что меня точно не обнаружат. 63 третий уровень в песочнице — космос. Выждав еще пару минут и не заметив ничего подозрительного, я на всякий случай скрыл имя и выдвинулся на позицию. Я мог бы прикончить элитника с его 800 очками жизни одним выстрелом из лука, даже не заходя в агрозону. Но чемной резервуар был почти исчерпан. Так что, раз уж придется постоять голым под атаками немытых пещерных жителей, шмотки, не влезающие в инвентарь, я оставил под деревом, чтобы не снижать получаемый урон и прочность вещей, то хотя бы с пользой. Я вытащил лук, купленный накануне, вытянул руку, другой взялся за тетиву и почувствовал материализовавшуюся стрелу. Охотник Конрад, обучавший меня стрельбе, Показал, как правильно держать орудие, как целиться и стрелять. Учитывая, что это игра, я мог бы использовать лук и без учебы, даже без навыка. Как в свое время начал драться мечом и дубинкой. Но от развития навыка сильно зависела успешность использования. Как по точности, так и по наносимому урону. Даже при высочайшем уровне меткости неумение владеть оружием накладывало штрафы. А так, честно выученный первый уровень стрельбы из лука. Ради интереса, поинтересовавшись у наставника, я также выяснил, что стрельбе из арбалета или гном его ружья учиться придется отдельно. Он же объяснил, как действует механизм использования разных стрел, а их в игре было множество. Но любой садистский вкус — от замораживающих и воспламеняющих до стрел с расщепляющимся внутри тела наконечником, материал которого тоже мог быть разным, например, адамантиевым с зачарованной взрывной боеголовкой. да еще и с нанесенным ядом для пущего эффекта. Но мне об этом пока можно было только мечтать. Переключение между имеющимися в стандартном колчании стрелами производилось активацией соответствующей иконки в интерфейсе. Но у меня там сиротливо мерцала только одна обычная стрела с бронзовым наконечником. До снарядов помощнее я не дорос ни уровнем навыка, ни финансово. Все как у пещерных людей скиф. Вот только у тех вряд ли была чумная энергия. Для затравки я вложил остатки чумного резервуара, прицелился. О, да, это обязательно. Более того, от места попадания зависит критический урон. И выстрелил в шамана. Сказал бы, что этот сгорбленный старикашка мне сразу не понравился, но на самом деле руководствовался я другим. В любом паке первым из строя надо выводить мага. Жизни в нем меньше, зато по опасности даст фору всему паку. Урона должна было хватить, чтобы отправить шаму в его любимый астрал. Каково же было мое разочарование, когда выстрел ушел мимо, и это не осталось незамеченным кобальдами. Стрела просвистела в воздухе прямо над мясистым ухом цели. Воины моментально вскочили на ноги и обеспокоенно завертели косматыми головами. Вождь пролаял ряд команд, указав в мою сторону. Но, вопреки ожиданиям, атаковать никто не кинулся. Бойцы выстроились вокруг элитника лицом ко мне. Рядом встал шаман и немедленно принялся колдовать. Что именно он сделал, я понял, когда Серии зарядил из лука быстрый выстрел. Пока единственный мой прием. Все выпущенные снаряды увязли в невидимой преграде, замедлились до полной остановки и растворились. Очередной лай вождя и шаман призвал адов. Почва вспучилась, выпуская наружу небольших с самого шамана ростом духов земли. Оформившись, они получили команду и снова провалились под землю. Забурлившая по траектории их движения твердь показала, что движутся они ко мне. Проклятие нежити позволяло не беспокоиться, но я все равно отступил на пару шагов, когда, разбрызгивая комья и камни, передо мной взорвалась земля. Духи обрели плоть и дружно атаковали, а вслед за ними, поняв, где скрывается враг, рванули и кобальды. Вождь остался на месте, то ли собравшись прикрывать безостановочно призывающего новых духов шамана, то ли решив, что с единственным противником его бойцы разберутся сами. И разобрались бы. Мои очки жизни сливались крайне быстро, но... Проклятие нежити активировано, весь получаемый урон снижен на 100%. Проклятие будет активно до тех пор, пока вы полностью не восстановите очки жизни или не отмените его сами. Что-то почувствовав, шаман строчил заклинание, как из пулемета. и, честно говоря, ничего приятного в очередном паке призванных адов не было. Ни опыта, ни лута. Так что я решил следовать плану и первым упокоить дедушку. Причем без всякого лука, а старым добрым кулаком. Разогнав и воинов, и адов жутким воем, я рванул к говорящему с духами. За мной вязались два бойца, на которых вой не подействовал, но, учитывая мой бонус на скорость, они быстро отстали. Вождь проявил доблесть, грудью загородив шамана. Я замахнулся, но тут кобальт поднял руку когтистой ладони вперед и заговорил по-человечески. Это было так неожиданно, что я остановился. «Постой, человек!» Говорящие мобы не новость, но обычно они встречаются в рамках квестов или внутри подземелий. Обычные мобы сначала атакуют, а потом разбираются. Хотя этот именной элитник еще и квестовый. «Ладно, человек-крыса, говори». Мы стояли друг напротив друга. Я, склонив голову, он, задрав подбородок и зубы. Твою слабоумие и отвага не знают границ, чужеземец! Вы, люди, любите воевать с головы до пяток, спрятавшись в железе. Но ты! Ты пошел в бой в одной лишь набедренной повязке и с этой смешной деревяшкой, которую и луком-то не назовешь. Воистину ты спятил! Или ты самоубийца-человек?» «Вовсе нет, Кобальт!» Я не спятил и не самоубийца. Значит, твое безумие зашло еще дальше, как и коварство. Затаился в кустах и подло пустил стрелу в уважаемого Рыгхара, говорящего с духами. Пролаял Грокхыр. Тебя прислали теневые проходчики? Понятия не имея, о чем ты, вождь. Клан теневых проходчиков, наш бывший клан, они тебя прислали? Нет, Грокхыр. Ты преступник, из за твою голову в три стадии назначена награда. Сейчас. Я открыл квестовое окно и зачитал. Лидер банды кобальтов-ренегатов, убийца, грабитель. Значит, ты пришел за мной. Вождь почесал пузо, раздирая когтями наросшую на шерсть грязевую коросту. Скажи, человек, откуда взялась твоя уверенность? Ты слаб, и ты один, а нас... Я оглянулся и увидел, что окружен воинами и земляными духами, каждый из которых держит острие копья в полуметре от меня. Разве что в случае духов копья были каменными. Кобальды рычали и источали смрад, что можно было воспринять как психологическую атаку. И тогда я рассмеялся. Они были такими забавными в своей непреодолимой уверенности, что держат ситуацию под контролем. «Разве ты, Грок Хыр, не видишь, что я не совсем человек?» В задумчивой тишине отчетливо раздалась команда шамана. За моей спиной послышался треск и шуршание, а следом меня накрыло тенью. Я обернулся. Все духи слились в одного мега-духа Земли, в несколько человеческих ростов. В отличие от своих маленьких составляющих, этот имел ноги, а туловищем оформился в каменного гиганта, вырезанного из цельного куска скалы. Без шеи, но с колоссальными руками, каждая из которых могла без труда раздавить человека. В кулаке он держал массивную палицу, при одном взгляде на шипы которой становилось дурно. «Элементаль земли, пятнадцатый уровень, прислужник Рыгхара». Замахнувшись, элементаль попробовал вбить меня в землю. Атака была настолько неожиданной, насколько и бесполезной. Я даже устоял на ногах, а вот палица развалилась на тысячи осколков. Удар был очень силен. Тем больше поглощенной энергии скопилось в резервуаре. Я подошел к стихийному созданию и впечатал в него кулак-молот, плеснув собранной чумной энергией. Чудовище взорвалось и осыпалось комьями грязи, глины и скальной пыли. «Вы нанесли урон элементалю 1217. Элементаль мертв». Кто-то шумно прочистил горло. Среди застывших каменными изваяниями воинов — воцарилось оцепенение. — Если разговор окончен, давайте приступим. Я спрятал бесполезный лук в инвентарь, а сам размял кулаки. — А вообще это было крайне подло, шаман. — Согласен. Старик, ты поступил бесчестно. — возопил Грок Хыр, с негодованием поворачиваясь к уважаемому Рыкхару. Это нежить, Грок! — сварливо заметил шаман. Я вижу в нем силу, но не могу понять ее источник. Очевидно, парень что-то скрывает. Я просто проверил его мощь. Он ее доказал. Биться с ним бесполезно, и лучше бы тебе сдаться. Глядишь, люди не казнят тебя сразу. А отправят в тюрьму. Тебе там понравится, Грок. Я как-то побывал. Говоря это, он пятился к каверне. Заметив направление его движения, вождь нахмурился, вздохнул, махнул рукой и повернулся ко мне. Его лапы сжимали и разжимали рукоять кирки. «Живым не дамся», — прорычал он. «Прошу только пощадить моих соплеменников и предлагаю честный поединок. Только ты, человек, и я». «Как скажешь». Я пожал плечами, не собираясь затягивать время, но тут меня осенило. «Стой, Грок а ведь есть и другой выход». «Это какой же? Правители вашего города устроят голова старого рыкхара. Шаман, до этого прекративший движение, снова начал пятиться. «Да бездна с ними, с правителями! Кому вы поклоняетесь?» «Бог-кобальт Куртулмак ведет народ кобальтов к господству и превосходству над высокими расами!» Не задумываясь, ответил Грок Хыр. «Особенно Куртулмак ненавидит дворфов. Будь ты им человек, я бы с тобой говорить не стал!» но теперь вы, кобальды-отщепенцы, вышли из подчинения вашему божеству». «Это еще почему?» — удивился вождь, и бойцы приглушенным рычанием его поддержали. «Да потому что вы больше не нормальные кобальды, а бандиты, живете не в пещерах, а снаружи, и промышляете не тем, чем положено любому уважающему себя кобальду, а грабежами и воровством. Вряд ли Куртулмак одобрил бы это». «Мы не отщепенцы!» Взъярился игрок Хыр. Так сложились обстоятельства. И не от хорошей жизни мы сменили деятельность. Мы воины. Оставшееся племя прячутся по норам и носа высунуть не смеет при виде человека. Не вы такие жизнь такая. Что за чепуху ты несешь, вождь? Мир всегда одинаков. Меняются лишь те, кто его заселяет. И если ваш бог хотел от вас, чтобы вы искали золото, солнечные угольки, кое вы обязались вернуть солнцу, а ты решил жить иначе, то либо берешь смелость признать, что более не признаешь своего бога, либо все-таки делаешь все по его правилам, оставаясь верным. Где ваши свечи?» Пафосно вопросил я, радуясь, что не зря почитал игровую энциклопедию, прячась в незаметности. «Мы больше не носим свечей, человек». Голос вождя прозвучал глухо. «В этом больше нет нужды, да и слишком поздно возвращаться к прежней жизни». «Никогда не поздно!» — крикнул я, но он отвернулся, не ответив, и я не стал продолжать. Грок Хыр надолго ушел в себя, а его воины, поняв, что драка откладывается на неопределенный срок, расселись вокруг. Зарядил дождь, и их мокрые морды с жесткими твердыми усиками стали еще больше напоминать крысины. «Что ты предлагаешь? Войти в твою стаю? Но у тебя нет стаи, человек!» «Не в мою, но идею ты уловил верно!» «Грок Хыр. За много-много зим до того, как Куртулмак появился на свет, миром правили другие боги. Ты их знаешь как спящих». Кобальды вздрогнули при упоминании, но заинтересованно приблизились и навострили уши. Вождь слушал внимательнее всех, но по его окаменевшей морде было не понять, проникается ли он или просто удовлетворяет любопытство. «Сила единства». Это не пустая вера за эфемерные временное усиление. Это гарантированный рост всех показателей. От интеллекта и силы до выносливости и ловкости. И я позволю тебе, Грок Хыр, первым среди твоих, вступить в ряды последователей спящих». Вождь Кобальдов-Отщепенцев окинул взглядом стаю, посчитал в уме количество получаемых бонусов, скрестил лапы на груди и пролаял. «Я уверую в твоих богов, как только увижу обещанное. Что надо сделать?» Встретившись с посланником Чумного Мора, я малодушно отказался принимать хоть какое-то решение по этому квесту. За последние пару дней мне и без того пришлось принять слишком много этих решений. Но еще больше выводили из себя постоянно возникающие помехи в реализации планов. Три месяца на выполнение квеста Чумного Мора и бессрочный квест на восстановление храма спящих позволяли не гнать флайеры выше скорости звука. В бездну все. У меня руки чесались подраться, а застывшие цифры уровня нервировали до такой степени, что я плюнул и на мастера боя без оружия, и на задуманную прокачку кулинарии. Решил, не теряя больше времени, рвануть на фарм опыта. В общем, я так спешил, что даже не сдал квест за очищение олтонских каменоломен. И глаз Мракиса все так же занимал одну из трех ячеек моего, заштрафованного классовыми бонусами инвентаря. Разве что к наставнику по стрельбе из лука заглянул, чтобы открыть навык. Охотник Конрад за золотой открыл его, обучил приему и велел возвращаться за новыми знаниями, когда буду готов. Выйдя от охотника, я вспомнил про обещанный краулером эпический лук, но в почте ничего не оказалось. Более того, Он вообще был не в игре, как и все остальные дементоры. Из города я рванул на юго-восток от Тристада, чтобы оттуда начать свой великий поход за головами самых разыскиваемых мобов. Там-то я и наткнулся на лагерь кобальдов. Надо сказать, что квестовая метка не указывала на конкретное место, а очерчивала на карте лишь ареал обитания моба. И чтобы исследовать его полностью, в худшем случае можно было убить весь день. Но мне повезло. Час блужданий, скрашенный выкосом низкоуровневых мобов, игрок Хыр был обнаружен. Вот только вместо его головы я получил сразу 12 новых последователей спящих и столько же рандомно распределенных очков характеристик. 1200 очков опыта и 12 уровень стали приятным бонусом. Огорчало только то, что новых последователей до восстановления храма спящих не будет, о чем сообщал соответствующий прогресс-бар. Последователей спящих 13 из 13. К моему удивлению, в иерархии крысы людей рудокопов я сразу же занял первое место, и Кобальды изъявили желание следовать за мной. Хотя это мне было ни к чему. Грок Хыр, вам надлежит оставаться в этих краях и беречь стаю. Придет время, и каждый боец будет важен. Избегайте людей, таких как я, и становитесь сильнее, как воины. Я не был уверен, что респаун сработает в их случае. Насколько я помнил, такие именные элитники после смерти и сдачи квеста исчезали, а вместо них появлялся кто-то иной. Просто монстр или очередное чудовище. И только после того, как оно засвечивалось в криминальных, скажем так, хрониках Тристада, за его голову объявляли награду. «Я вас понял, повелитель!» Грок Хыр и его клан склонили головы. «Будут ли еще приказания?» Он сказал «Повелитель». Это меня позабавило. Так недолго и в черные властелины податься, особенно учитывая, с кем я повелся. Со смертельным чумным мором и жуткими спящими. Только одно. Если будете общаться с кем-то из бывших соплеменников, а может с другими разумными, троллями, трогами, гнолами... «Гнолы наши исконные враги!» подал голос дотоле да смущенно молчавший шаман. «Буду иметь в виду. Так вот, я уж не знаю, с кем вы пересекаетесь, но с кем бы ни общались, несите им имя истинных богов». «Будет исполнено, повелитель», — гаркнул Грок Хыр. «Увидимся ли мы еще? Я буду у вас появляться иногда», — неопределенно ответил я. «Жреца среди них я назначить не могу». а значит, придется мне их навещать, на случай, если они привлекут кого-то еще. Обещаю. Из лагеря кобальдов я направился прямиком в Мраколесье. Там, на границе с горной грядой, согласно квесту, затаился огр-людоед. Особая разновидность разумной и играющей не последнюю роль в мире расы. Людоеды жили отшельниками и к социализации из-за своего специфического пристрастия не стремились. Тем более, они не делали разницы между людьми, эльфами, гномами, дворфами, троллями, гоблинами и орками в своем рационе. К следующей точке я пошел без проклятия. К тому моменту отваливающиеся лоскуты кожи и гниющей плоти стали заметно издалека, и рисковать без причины не стоило. Тогда же мне в голову пришел вопрос, а что если дождаться окончания трансформации? Если дать проклятию нежити превратить меня в полноценную нежить, Изменится что-то? Или это просто визуальные спецэффекты? Додумать я не успел, атакованный бешеным вепрям восьмого уровня. Зверь с разгоном воткнул клыки мне в филейную часть, и следующие пару секунд я провел в полете, оглашая окрестности криком. На этом триумф дикой свиньи закончился. С пары ударов, свалив вепря, я двинул дальше. Со штрафами на инвентарь я даже котелок с дровами и огнивом не мог с собой таскать. а так бы приготовил кабанятину на месте. Мобы в этой части песочницы были невысокого уровня, и игроки встречались довольно часто. Приметил я и ганкеров, застав их над исчезающим трупом игрока, но они были начинающими и, оценив мой уровень, предпочли обойти стороной. По дороге я выкашивал разную живность, часто натыкаясь на разрозненные группки низкоуровневых разбойников из банды Крапивы, одного из разыскиваемых Тристадом преступников. которого никто не мог найти. Квестовая метка указывала на всю область песочницы и складывалось впечатление, что главарь банды Крапива может быть где угодно, ведь его подручные орудовали по всей песочнице. По большому счету, разбойники из банды Крапивы были обычными мобами, хоть и людьми. Они выкрикивали повторяющиеся фразы и вели себя довольно бестолково. Классические мобы для левлинга с 1 по 10 уровень. Вырезанные бандиты в течение четверти часа респаунились, и предполагать в них хотя бы зачатки разума было бесполезно. Это я все о своей идее привлечения новых адептов. Раз с кобальдами сработало, то, по идее, могло получиться и с бандитами. В том случае, разумеется, если я как-то решу вопрос с храмом. Смущало только то, что лидер банды, в существование которого никто не верил, все-таки существовал. Ну, не будет же город объявлять премию за голову несуществующего моба. Эти домыслы породили другие. Крапиво реален, но это не обычный элитник или рарник, а самый настоящий рейд-босс. Дорога затянулась. Без проклятия нежити резервуар не пополнялся, и драться приходилось, рассчитывая только на честный урон. Я пулил мобов выстрелом из лука и успевал пальнуть еще раз за три, прежде чем приходилось вступать в ближний бой. Кулак-молот все решал. и с особыми сложностями я не столкнулся. За все время моя жизнь ни разу не опустилась ниже половины. И то случилось такое только раз, когда я схлестнулся сразу со стаей матерых волков, и со спины на меня вдруг напал прогуливавшийся ветви олень, которому ни с того ни с сего показалось, что я нарушил границы его территории. К веселью присоединился черный медведь, и хорошо, что большая часть волков к тому моменту уже не дышала. Оставляя волчатину, медвежатину и оленину неподобранным лутом, я вздохнул. Имея я рядом Патрика, было бы куда складывать добычу. Солнце скрылось за горизонтом, стемнело, на небосклоне проступили звезды, а я еще не добрался. Уже на подходе к логову огра-людоеда понял, почему с ним никто не связывается, а квест на его обе-две головы не стремится выполнять. Награда в 10 золотых явно не стоила затрачиваемых усилий, учитывая отдаленность разыскиваемого моба и набранный рарником уровень — В отличие от Крушителя, за убийство которого можно было получить достижение, этот Огр не считался локальным боссом, обычный именной моб, разве что отожравшийся. От ал 17 уровень, Огр-людоед, редкий. Легкая добыча. Я вытащил лук и приготовился активировать проклятие нежити, когда рядом раздался шорох. Из кустарника вылез утес.